Глава 19. Энди хотелось кого-нибудь убить. Она смирилась с тем, что тогда ей придется отправиться в тюрьму, но не боялась последствий. По крайней мере, за решеткой ей не надо будет беспокоиться о таких вещах, как мужчина, который перевернул ее мир невероятным сексом, а после не позвонил. Мужчина, который улыбался и выглядел потрясающе в своей рабочей одежде, который схватил ее за руку, затащил в укромный уголок и едва успел прошептать «Я не могу перестать думать о тебе», как его вызвали по какому-то глупому рабочему вопросу. Именно это и произошло. В понедельник днем она видела Уэйда ровно 47 секунд, а потом их прервали. Затем пришли Кэрри с Мэдисон, и на этом любые частные беседы закончились. Во вторник Уэйд вообще не пришел, какие-то дела в конце учебного семестра у дочери. Было утро среды, у Энди был выходной, потому что она работала в субботу, и ей, честно говоря, придется кого-нибудь убить. «Дело не только в телефонном звонке или его отсутствии», — призналась она себе. «Это было безумие, которое росло в ее явно извращенном мозгу». Энди перешла от размышлений о состоянии их отношений к размышлениям о том, любит ли он ее или только собирается влюбиться. Она была на волосок от того, чтобы начать преследовать его, или что похуже, хотя и не знала, что может быть хуже. Уэйд приехал в 7.45 утра. Энди смотрела, как его большой грузовик припарковался перед домом, а затем увидела, как он вышел. И поняла, что просто не может оставаться целый день дома. Это кончится тем, что она сделает или скажет что-то, о чем они оба пожалеют. Ей нужно отвлечься и, возможно, получить профессиональную помощь. Энди схватила сумочку и направилась к лестнице. Коротко помахав Уэйду, выбежала через парадную дверь и остановилась. Очевидным выбором была Бостон. Но визит к ней имел две потенциальные проблемы. Во-первых, она могла еще не проснуться. Во-вторых и это более важно, она невестка Уэйда, так что, вероятно, обсудит с ним все, что расскажет Энди. Приняв решение, Энди побежала к дому Дины. Пять девочек уже уехали в летний лагерь, а это означало, что Дина должна быть на ногах и в состоянии нормально общаться. Если повезет, она захочет выслушать Энди, а потом не станет разбалтывать ее проблемы на весь мир». Она позвонила в дверной колокольчик, да не один раз, а два. «С тобой все в порядке?» — спросила Дина, открывая дверь. «Нет», — призналась Энди. «На самом деле нет. У тебя есть минутка, чтобы поговорить?» Дина настороженно посмотрела на нее. «А в чем дело?» «Проблема с мужчиной». «Хорошо, потому что я не выдержу еще одного эмоционального удара. Подожди, я возьму сумочку, пойдем позавтракаем». Завтрак звучит великолепно. Десять минут спустя они сидели за столиком у окна в ресторане гостиницы Ежевичный остров. Обе заказали кофе и французские тосты с начинкой. Дина подняла брови. Я готова. Инди окинула взглядом нескольких бизнесменов, задержавшихся за завтраком, и массу туристов, планирующих свой день. «Ты решила, что если привести меня сюда, я не начну плакать?» Сказала Энди соседке. «Думаешь, сможешь контролировать меня в публичной обстановке?» Дина улыбнулась. «Я подумала, это может помочь. Мало кто чувствует себя комфортно, устраивая сцену на публике». «Хороший план». «Думаешь, сработает?» «Не знаю». Энди сделала глубокий вдох и подалась вперед. «Ты знаешь Уэйда Кинга?» «Конечно. Его брат Зик, муж Бостон. Они подрядчики, которые ремонтируют твой дом. Большую часть работы делает Уэйд. Он интересный, очаровательный, сексуальный и одинокий». Дина ждала. Энди поморщилась. «Мы с ним переспали», – поспешно сказала она. «В пятницу вечером. Хотели отправиться на свидание, но так и не вышли за дверь. Он провел у меня всю ночь, а теперь я схожу с ума». «Серьезно. Он не позвонил. Мы виделись, и он был в порядке, но я — нет. Я встречалась с Мэттом десять лет. Целое десятилетие. Потом он бросил меня у алтаря, потому что решил, что все слишком поспешно. Так что теперь я ловлю себя на том, что спрашиваю, хочет ли Уэйд жениться. Прошло три дня, и я не могу это вынести». «Дыши», — посоветовала Дина. Тебе нужно дышать. Похоже, не нужно. Но Энди сделала медленный вдох. Ненавижу, когда веду себя так. Мне нравится Уэйд, и, конечно, я хочу увидеть его снова. Но я не хочу бояться, не хочу запутаться. Я хочу быть нормальной. Расскажешь мне, каково это? Подошла официантка и долила им кофе, а затем оставила их одних. Дина взяла свою чашку. Что он сказал в понедельник? Что не может перестать думать обо мне. А потом пришла Кэрри. Я не видела его вчера и нервничала из-за того, что сегодня поддамся на уговоры или что-то в этом роде. «Ты не хочешь умолять», — поняла Дина. «Уж поверь мне». Энди заметила грусть в ее голосе и впервые с момента прихода в ресторан присмотрелась к Дине. Как и всегда, женщина была хорошо одета, розовые джинсы и, сшитая на заказ, белая блузка. На ней был шарф, шикарные мокасины и длинные серьги. Но красивый макияж не мог скрыть кругов под глазами, а губы печально кривились. «Ты в порядке?» — спохватилась Энди. «Что-то случилось?» Дина слегка потерла левое предплечье, затем покачала головой. «Я в порядке». «Не верится». Ты судишь как врач или как соседка? Как подруга. Энди решила, что использовала это слово с небольшой натяжкой, но чем больше времени она проводила с Диной, тем больше та ей нравилась. Идеальный фасад был хрупким и имел достаточно трещин, что делало Дину уязвимой. Подошла официантка с их заказом. Огромная стопка французских тостов с начинкой, покрытых коленовым сиропом и сахарной пудрой в окружении ежевики. Энди почувствовала, как расширяются глаза. На тарелке лежало калорий дня на два, но ей, честное слово, было на это наплевать. «Я съем все», — благоговейно произнесла Энди. «Пожалуй, я к тебе присоединюсь», — сказала Дина. Они откусили по кусочку. У французских тостов была хрустящая корочка и сладкая сливочная начинка. «Так же хорошо, как в ту ночь с Уэйдом?» — поинтересовалась Дина. Инди усмехнулась. «Почти, очень близко». Она отхлебнула кофе. «Расскажи, что с тобой происходит?» «Ничего настолько захватывающего, я в порядке». Дина наколола свой тост, но затем отложила вилку. «Нет, неправда, я не в порядке». Я в полном беспорядке. Все в моей жизни сплошная неразбериха. Энди откусила еще кусочек и стала ждать. Дина поерзала на стуле. С Колином у нас все плохо. Мои дети ненавидят меня. Они не ненавидят, быстро сказала Энди. Я их пугаю. Вчера подслушала, как играли близнецы. Они говорили куклам, чтобы те убирали свои комнаты и ели овощи, «Потому что сладкого не будет». Дина опустила глаза и посмотрела на свой завтрак. «Я позволяю детям десерт только в определенные дни недели, а сама здесь ем вот это. Когда ты в последний раз так завтракала?» «Думаю, в девяностых». «Тогда ладно». Улыбка Дины мелькнула и погасла. «Я слишком строга. Я это вижу, но измениться трудно». «Я все время так боюсь», — она подалась к Энди. «Моя мать была алкоголичкой, подлая женщина. Когда мне было столько же лет, сколько сейчас Люси, я переехала жить к тете и дяде, которым принадлежал дом, где мы сейчас живем. Были правила. Наличие четких правил облегчало жизнь, потому что я точно знала, чего от меня ждут». «Теперь же я думаю, что позволило правилам быть единственным способом чувствовать себя в безопасности. А Колин, я не знаю, чего он хочет». Инди редко имела дело с семейным алкоголизмом, но знала, что ущерб от него передается из поколения в поколение. Только необычайно сильный человек может остановить порочный круг. «Чего ты хочешь?» – мягко спросила она. «Не знаю», – призналась Дина. «Хочу чувствовать себя в безопасности, хочу не бояться, хочу нравиться своей семье». Энди потянулась через стол и коснулась ее руки. «А чего ты боишься? Если я не буду идеальной, мне придется вернуться». Слова вырвались так быстро, что Энди поняла, Дина ответила, не задумываясь. «Вернуться к своей матери? Смешно, да? Она мертва уже много лет». Старого дома даже не осталось. На днях я ездила, смотрела. Там новое многоквартирное жилье. А у меня теперь есть свой собственный дом, и никто не может отнять его. Возможно, дом — это не место. Может, ты говоришь о чувстве безопасности? Может быть. Дина наколола на вилку ежевику. Я им действительно не нравлюсь. А должна? Энди потянулась за кофе. Я думаю о своей маме. Я знаю, что люблю ее и что она любит меня, но нравимся ли мы друг другу? Не уверена. Я хроническое разочарование в успешной семье. Мэт 10 лет пудрил мне мозги, а потом бросил. Почему я позволила этому случиться? Почему сама не ушла? Когда это произошло, я была разозлена и унижена, но не испытала боль, поэтому даже не уверена, что любила его». «Так почему же хотела выйти за него замуж?» Дина улыбнулась. «Если ты пытаешься сделать так, чтобы я почувствовала себя лучше, это вроде как работает, так что спасибо тебе». «Не за что. Я просто говорю о том, что семейные дела — это сложно. Мы все запутываемся, а потом ищем выход. Если бы моя мама отстала от меня, я бы, наверное, захотела больше с ней общаться». Но каждый наш разговор вращается вокруг того, как я растрачиваю свой потенциал и как здорово справляются мои брат и сестра. Потому-то я и не жду с нетерпением наших бесед». Энди покачала головой. «Эй, у тебя пять прекрасных дочерей, а у меня даже кошки нет. Так что тебе, наверное, не стоит меня слушать». «Думаю, стоит. В твоих словах много смысла». Они улыбнулись друг другу и вернулись к завтраку. Несколько минут спустя Дина отложила вилку. «Думаю, тебе нужно попытаться сбавить обороты с Вейдом. Он не Мэтт. Из всего, что я слышала, могу заключить, он порядочный парень. У него замечательная дочь. Я бы хотела, чтобы Мэдисон была похожа на нее. Так что не думай сразу о худшем». «Но предполагать худшее так легко». «И что это тебе дает?» С усмешкой спросила Дина. Энди рассмеялась. «Не пойми меня неправильно, но, честно говоря, ты мне не очень понравилась, когда я впервые тебя встретила». «Не беспокойся, я никому не нравлюсь». «Но ты оказалась милой и приятной», — отметила Энди. «Может, напишешь рекомендательное письмо? Покажу его своей семье». «Ладно, если ты считаешь, что оно поможет». «Нет, но спасибо за предложение», — улыбнулась Дина. «Дина». Энди легонько коснулась ее руки. «Если потребуется, я рядом. Я тоже. В следующий раз, когда почувствуешь, что ты на пределе, приходи ко мне». Энди кивнула. «И ты пообещай то же самое». «Обещаю». Они улыбнулись друг другу. Энди знала, что достаточно скоро снова начнет беспокоиться насчет Уэйда, но сейчас казалось, что все в порядке. И главное, у нее есть подруга. А с подругами она сможет пережить любые трудности. Бостон сидела на крыльце и смотрела, как дочери Дины играют во дворе Энди. Кэри тоже была с ними, как и многострадальный кот. Девочки бегали и смеялись, а Пикуль вылизывался, лежа в тени». Многие детей оказались в опасной близости от его хвоста, но он даже не потрудился посмотреть, в безопасности ли он. Бостон никак не могла понять, был ли кот фаталистом или же просто отличался невероятной доверчивостью. Солнечный свет пробивался сквозь листву на деревьях. Виск пил и молотков перемежался смехом. мехом. Сова вокруг сестер и кричала, что не хочет, чтобы ее осалили. Наступило лето, а с ним пришла детская свобода. Долгие дни с бесконечными возможностями. Прохладные ночи, наполненные звездами и магией полной луны. Бостон задвигала карандашом, быстро заполнила фон, игнорируя реальные газон и дом, вместо этого поместив девочек на пиратский корабль. Несколько быстрых штрихов, и вот уже у Пикуля на глазу черная повязка, а на поясе у Кэрри красуется кортик. Близнецы оказались в шляпах, за бортом корабля грозно заплескалось разъяренное море. Она закончила и оторвала лист, затем снова начала рисовать. На этот раз девочки предстали крылатыми феями в неземных платьях. Пикуль стал кошкой-бабочкой, Мэдисон их королевой. А Кэрри держала на руках маленького ребенка. Пальцы Бостон задвигались медленнее, когда она осторожно рисовала черты лица. «Такой знакомый, родной», — подумала она, — «моя Лиам, Малыш Лиам. Бостон изобразила изгиб губ, очертания подбородка, затем замерла, ощущая, как невыносимая тяжесть опустилась на все ее тело. Она могла дышать, могла двигаться, но только снаружи. Внутри воцарилась абсолютная тишина. А потом Бостон увидела цвета. Тяжесть была темно-синей и фиолетовой с оттенками зеленого, коричневая по краям, коричневая, переходящая в серый. Скорбь, подумала Бостон, почти боясь признать это чувство. Она ощущала себя цветком в пустыне, почти увядшим и не желающим верить, что грозовые тучи несут живительный дождь. Бостон позволила карандашу упасть на траву и держала руку ладонью вверх. Она подумала, что открыта для чувств. Она приветствовала бы боль, если бы та захотела прийти. Она потеряла своего драгоценного ребенка. Обнимала его, когда маленькое сердце остановилось, а душа покинула тело. Ужасная тяжесть усилилась, буквально вгоняя ее в землю. Она оцепенела, не в силах пошевелиться. Серый цвет вторгался в другие оттенки, пока цвета не исчезли совсем. Осталось только ничто, пустота, отсутствие всего. Бостон закрыла глаза и начала молиться, Она взмолилась о слезах, о боли, которая пришла с потерей. Молилась хоть о каком-нибудь чувстве. Серость росла, и она была рада ей. Рада Женю в глазах, комку в горле. А потом все исчезло. Вернулись звуки смеха, засияли краски, и она снова смогла двигаться. Бостон сидела на ступеньке крыльца, и на горизонте не было ни единого грозового облака. Она уставилась на рисунок с феями, узнавала лица, но ей казалось, их нарисовал кто-то другой. Она осторожно вырвала листок из блокнота и глубоко вздохнула. Затем Бостон снова начала рисовать. На этот раз Лиама. «Может, скорбь больше не придет?» — сказала она себе. «Но пока она сможет удерживать образ сына внутри...» У нее будет хотя бы покой».